460. Гуру. Карма может быть изменена безудержным устремлением к сотрудничеству с иерархией Света. Такое пламенное устремление сжигает серое накопление прошлого и освобождает от него дух. Устремление к Свету есть мощная сила, преображающая сущность человека.